Глава 10. Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидеть его. И в том спокойствии, из которого она протянула ему маленькую и энергическую руку и познакомила его с Варкуевым, и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав её своей воспитанницей, были знакомые и приятные левину приёмы женщины большого света, всегда спокойной и естественной.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 Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с левено на брата, и левен чувствовал, что впечатления, произведённые им, были хорошие, и ему с ней тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал её. Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея, сказала она, отвечая Ст. Панкарчу на его вопрос, можно ли курить. Именно за тем, чтобы курить, И взглянув на Левина, вместо вопроса курит ли он, подвинула к себе черепаховый портсигар и вынула пахитовску. Как твоё здоровье нынче? спросил её брат. Ничего, нервы как всегда. Не правда ли, необыкновенно хорош, сказал Степан Аркадьч, заметив, что Левин всглядывал на портрет. Я не видал лучше портрета. И необыкновенно похож, не правда ли?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 они видят поэзию никогда ещё ни одна умная вещь сказанная левиным не доставляла ему такого удовольствия как это лицо анны вдруг всё просияло когда она вдруг оценила эту мысль она засмеялась я смеюсь сказала она как смеёшься когда увидишь очень похожий портрет то что вы сказали совершенно характеризует французское искусство теперь и живописи даже литературу золя до де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 Но это продолжалось только одну минуту. Она озащурилась, как бы вспоминая что-то. "Ну да, впрочем, это никому не интересно", сказала она и обратилась к англичанке. "Пожалуйста, прикажите подать чай в гостиной". Девочка поднялась и вышла. "Ну что ж, она выдержала экзамен?" спросил Степан Аркадьч. "Прекрасно. Очень способная девочка и милый характер". кончится тем, что ты её будешь любить больше своей. Вот мужчина говорит: в любви нет больше и меньше. Люблю дочь одной любовью, её другой. Я вот говорю, Анна Аркадьевна, сказал Варкуев, что если бы она положила одну сотую хоть той энергии на общее дело воспитания русских детей, которую она кладёт на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое полезное дело. Да вот что хотите, я не могла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 Не откуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбили эту девочку, сама не знаю зачем. И она опять взглянула на Левина, и улыбка и взгляд её всё говорило ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожай его мнением, и вместе с тем вперёд зная, что они понимают друг друга. Я совершенно это понимаю, отвечал Левин.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 Я знаю про вас, сказала она Левину, что вы плохой гражданин, и я вас защищала как умела. А как же вы меня защищали? Ну, смотря по нападениям, впрочем, неугодно речаю. Она поднялась и взяла в руки переплетённую в сафьянную книгу. Дайте мне, Анна Аркадьевна, сказал Варкуев, указывая на книгу. Это очень стоит того. О, нет, это всё так не отделано. Я ему сказал, обратился Степан Аркадьевич к сестре, указывая на Левина, напрасно сделав: "Моё писание это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала бывало Лиза Мерцалова из Острогов. Она завидовала Острогам в этом обществе, обратилась она к левину, и эти несчастные делали чудеса терпения".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 Но это выражение было новое. Оно было вне того сияющего счастьем и раздражающего счастья круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел ещё раз на портрет и на её фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним в высокие двери, и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого.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 Всё получилось, как казалось Левину, благодаря её вниманию и замечаниям, особенное значение. Следя за интересным разговором, Левин всё время любовался ею, и красотой её, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и всё время думал о ней, о её внутренней жизни, стараясь угадать её чувства.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 А от этого избави её Бог. Непременно, да, я передам, краснее говорил лев.